Глава 39. Никто не сможет этому помешать. Лето. Весь день, как и последующий, Алисани не было слышно ровным счетом ничего. Он, конечно, не давал обещания приехать к нам вновь до того, как мы соберемся на соревнования. Но все равно на душе было как-то неспокойно. Всему виной он, граф Навьер. Этот мужчина зародил во мне сомнения, из-за которых я думала днями и ночами напролет, хотя не должна была поэтому пыталась занять себя всем, чем только можно. Даже попробовала помочь на кухне поварихе, которая дар речи потеряла, когда я взяла из-за чистку картофеля. Она побледнела, руки женщины затряслись, стала жалею, и я была вынуждена удалиться, чтобы не смущать слуг своим нестандартным для Лайлет поведением. Мальчики эти дни вели себя тихо, не разговаривали со мной, просто смотрели, будто наблюдали. Но стоило только встретиться с ними взглядом, как они тут же делали вид, словно что-то обсуждают. Может, мне казалось, конечно, кто знает. И вот наступил день поездки. Киан и Исейль встали раньше, но за стол со мной завтракать так и не сели. Они сами собрали для себя саквояжи и отнесли их к парадному входу. Время шло. Нам нужно было дождаться Лисана, ведь договоренность была в том, что он приедет на Оскаре, чтобы оставить его в нашей конюшне. Минуты беспощадно бежали, а те слова, что сказал граф Навьер, Все больше не давали мне покоя. Алисана не было. Он до сих пор не приехал. Может, действительно передумал и принял волю родителей? Как говорил Анита, в этом мире принято слушаться старших в таких вещах. Семья вправе выбрать невесту или жениха своему ребенку, И он или она не смеют отказывать. «Госпожа, нам пора ехать на станцию». Осторожно, шепнула мне Анита. Если задержимся, можем опоздать. Я видела, как Кен и Сиэль неотрывно смотрят на ворота поместья. Они ждали, его верили, что Лисан приедет. Давайте подождем еще две минуты. Вздохнула я, натягивая на лицо улыбку. Хорошо. Анита кивнула, делая шаг назад. Минута. Еще одна. Он не приехал. С силой, сжав пальцы в кулак, я с трудом контролировала эмоции, не позволяя им проявиться на лице. Дети не должны были их увидеть, они и так расстроены. Внезапно захотелось отыскать Лисана и зарядить ему посильнее. Зачем обещал мальчикам то, что не в силах выполнить? Кен и Сиэль ему поверили, а он... «Давайте поторопимся». Улыбнулась я близнецам, наблюдая за их печальными лицами, от вида которых моя злость становилась сильнее. Думаю, у него что-то случилось, иначе он обязательно бы приехал. Кен, как и всегда, не произнес ни слова, просто взял свой саквояж и прошел мимо, поднимаясь на подножку экипажа. А вот сель мне кивнул. Легонько, едва заметно, но все же кивнул, отчего в груди появился тоненький солнечный лучик, согревающий мою душу. Мы сели в экипаж. Дождались, когда кучер закрепит наш багаж, и отправились в сторону станции на перроне которой нас уже ждал лорд Ровен. Всю дорогу близнецы молчали, глядя в окно. Я не спешила их трогать. Своими разговорами могла сделать только хуже. Анита смотрела на них сочувствие сочувствием, Наверное, это глупо, но я верила, что Лисан не приехал не потому, что послушался свою семью. Интуиция шептала, что у него на то была своя причина. А может, мне просто хотелось так думать? Экипаж довез до нужного места отыскав носильщиков, мы отправились к нашему вагону, который нашелся быстро. А рядом с ним и лорд Ровен. «А вот и вы!» — счастливая улыбка мужчины немного оживила Киана и Сиэля. «Ну что, готовы к победе?» — рассмеялся аристократ, заряжая детей своим позитивом, которые улыбнулись ему в ответ, и потом синхронно, уверенно кивнули. «Вот и молодцы!» Учитель хлопнул в ладоши, а затем, ловко подхватив наш багаж, Устремился к женщине, что принимала билеты на входе в вагон. Этот поезд, а точнее пассажирский паровоз, будто сошел с картинки какой-то старинной истории. Величественный, словно стальной гигант. Он возвышался над путями. Его блестящий котел был украшен множеством труп и выглядел настоящим произведением инженерного искусства. А колеса казались настолько огромными, в диаметре больше человеческого роста. Леди Лайлет донеслось сбоку. «Да», — тут же обернулась я, отвлекаясь от разглядывания. «Всё хорошо?» — улыбался мне лорд Ровен. «Да-да», — поспешила его заверить. «Всё хорошо. Тогда прошу вас». Он уступил мне место, пропуская первый. Спустя несколько минут, когда мы отыскали свое купе, я сидела у окна, глядя на перрон. Лорд Ровен удалился к себе, заверив, что мы можем обратиться к нему в любое время суток, если что-то потребуется то возила из багажом, а мальчишки разговаривали о предстоящих соревнованиях, обсуждая участников, список которых дал им учитель. Послышался гудок, уведомляющий пассажиров и провожающих, что паровоз готовится к отбытию. И тут дверь купе резко отъехала в сторону, являя нам немного взлохмаченного и запыхавшегося лисана, грудь которого учащенно вздымалась. «Фух!» — облегченно выдохнул он. «Я успел». Лорд Фалмор! кинулись к нему мальчишки, вызывая у меня целую гамму эмоций. А мы вас так ждали, произнес сели, обнимая своего кумира, который, рассмеявшись, приобнял ребенка в ответ. Возникли некоторые трудности, произнес он, переводя на меня взгляд, будто пытаясь объясниться. Но я разобрался с ними. Как и сказал, мы поедем все вместе. И никто не сможет этому помешать.